Некоторым из них удалось бежать, очень многие были убиты, остальные были пленены, включая и самого Гетмана Потоцкого 16 мая. Говорилось, что когда Потоцкого привели к Богдану Хмельницкому, он надменно спросил того, кто захватил его в плен, холоп. «Чем ты будешь платить татарам? Тобой и тебе подобными», — ответил Хмельницкий. И, конечно же, потоцкие и высшие офицеры польской армии были переданы татарам, которые отвезли их в Крым и держали там ради выкупа. Среди польских солдат, взятых в плен, был украинский аристократ грек-православной веры Иван Выговский который выразил готовность перейти на сторону казаков. Поскольку тот был образованным и наделенным большими способностями человеком, Хмельницкий взял его в свою свиту личным секретарем. Позднее Выговскому суждено было стать секретарем всего Запорожского войска, а со временем преемником Хмельницкого на посту Гетмана. Положение поляков еще более осложнилось, когда... За несколько дней до битвы при Корсуне умер король Владислав IV. Польша осталась без короля и без регулярной армии. Согласно статье Польской Конституции, примас Римско-католической церкви в Польше становился регентом и созывал сейм для избрания нового короля. Фактически же управление на некоторое время оказалось в руках канцлера Ассалинского. Была мобилизована... Королевская гвардия и местные собрания шляхты, сеймики, немедленно проголосовали за выделение кредитов для вербовки сильной армии. Были направлены посланники в Турцию, чтобы убедить султана запретить своему вассалу, крымскому хану, поддерживать казаков, и в Москву, чтобы просить царя об объявлении войны Крыму. Воеводу Браслава Адама Киселя... Направили к Хмельницкому для переговоров о перемирии. К тому времени Хмельницкий добрался до Белой Церкви в верховьях реки Рось, остановил свое наступление и организовал там свою ставку. Хотя его победа и представлялась полной, он оказался лицом к лицу с трудной задачей объединения и усиления казацкой армии, а также организации казацкого правления на Украине. Ему нужно было также обуздать своих татарских союзников, которые рассеялись по всей киевской земле в поисках добычи и грабили не только польских помещиков, но и украинских крестьян. Существовала еще одна важная причина для готовности Хмельницкого идти на переговоры с поляками, хотя он стремился к тому, чтобы заменить польское правление на Украине казацким, он не хотел разрывать все связи с Польшей. Его восстание было направлено против оскорблений со стороны польских магнатов, а не против короля. Наоборот, на основании его тайных переговоров с Владиславом IV в 1647 году Хмельницкий верил в возможность соглашения между казаками и королем. Король Владислав умер, но должен был быть избран новый король, а Хмельницкий склонялся к тому, чтобы ждать результатов в надежде, что новый король будет благожелательно относиться к казакам. Тем временем вся Украина находилась в агонии гражданской войны. Победа Хмельницкого при Корсуне послужила сигналом для всеобщего восстания крестьян и горожан по всей стране. Крестьяне нападали на усадьбы магнатов и шляхты, убивали владельцев и их слуг. Когда поляки и евреи искали убежище в городах, крестьяне и горожане при поддержке казаков уничтожали их и там. Костомаров, Хмельницкий, том 1-й, страницы 314-344, Дорошенко, том 2-й, страницы 14-17, Голобудский, страницы 270-273. Из ужаса и хаоса восстания постепенно складывался новый порядок – демократическая организация казацкого типа. Украинский летописец этих событий, известный под псевдонимом «Самовидец», пишет, что, как простые люди на Украине узнали о поражении Потоцкого, они немедленно стали организовываться в полки.